Глава двадцать третья. Они жили в Мочедолах, а старик Мацка строил им замок в Богданце. Строил с большими трудами, потому что хотел, чтобы фундамент был каменный, скрепленный звездкой, а башня из кирпича, который достать в тех местах было трудно. В первый год он выкопал рвы, что удалось довольно легко, потому что холм, на котором должен был стоять замок, был когда-то окопан, быть может, еще во времена язычества. Оставалось только очистить рвы от деревьев и кустов шиповника, которыми они заросли, а потом укрепить их и сколько следует углубить. При углублении рвов докопались до обильного источника, который вскоре так наполнил водой рвы, что матьке пришлось подумать, куда бы спускать воду. Потом на валу он поставил чистокол и стал готовить материал для постройки самого замка. Это были дубовые балки такой толщины, что три человека не могли обнять одно из них, а также сосновые балки, не гниющие ни под глиняным полом, ни под деревянной настилкой. Несмотря на постоянную помощь крестьян из гажелицы и Мочедолов, к возведению этих стен приступил он только через год, но приступил тем деятельнее, что еще перед этим у Ягинки родились близнецы. Тогда старый рыцарь почувствовал себя как в раю, потому что теперь у него было, ради кого хлопотать, трудиться, и он знал, что род Градов не погибнет, а тупая подкова не раз еще обогрится кровью врагов. Близнецам дали имена Матько и Ясько. «Ребята!» — говорил старик. «Отличнейшие! Во всем королевстве таких не сыщешь!» И он сразу полюбил их великой любовью, а в Ягинке просто души не чаял. Кто хвалил ее, тот мог добиться от матьки чего угодно. Однако из-за нее сбышка искренне завидовали и восхваляли ее не только по расчету, а потому, что она действительно сияла в округе, как прекраснейший из цветков среди луга. Она принесла мужу не только преданное, но и больше, чем преданное — «Большую любовь и красоту!» Ослепляющую глаза и отличное обхождение И такую смелость, какой не всякий рыцарь мог бы похвастаться Ей нипочем было через несколько дней после родов Приняться за хозяйство, а потом поехать с мужем на охоту Либо утром поскакать на коне из мочедолов в Богданица а К полудню вернуться к матьке и яське Любил ее муж, любил старик матько Любили слуги, которым она была добра, а в к шесне. Когда в воскресенье входила она в костел, ее приветствовал шепот восторга и обожания. Старый ее поклонник, грозный чтан из Рогова, женатый на дочери мужика, после обедни пьянствовал в корчме со старым вильком из Бжозовой и, выпивши, говорил ему, «Не колотили мы из-за нее друг друга с вашим сыном. Все хотели на ней жениться». «Да ведь это все равно, что на небо за месяцем лезть». Прочие вслух признавали, что такой красавицы и в Кракове и при королевском дворе не сыщешь. Наряду с богатством, красотой и умением обходиться, все весьма почитали ее твердость и силу. И все в один голос говорили «Вот это так баба! Медведя на рогатину подцепит, а орехов ей не надо и грызть». Пусть только рассыплет их по скамье, да присядет сразу. Так расколются, точно их мельничным жерновом придавили. Так восхваляли ее и в Кшесне, и в соседних деревнях, и даже в Воеводской Серадзе. Однако, завидуя избышки из Богданца, люди не особенно удивлялись, что она досталась ему. Потому что и он окружен был ореолом такой военной славы, какой не пользовался никто во всей округе. Молодые дворяне рассказывали друг другу целую историю о немцах, которые налущил сбышка в боях под предводительством Витольда и на поединках на утоптанной земле. Говорили, что ни один немец никогда не ушел от него, что в Мальборге он их целых двенадцать шип с коней и, между прочим, Ульриха, брата магистра. Ходили, наконец, слухи, что он мог подраться даже с краковскими рыцарями и что сам непобедимый Завиша Черный – его истинный друг. Некоторые не хотели верить столь необычайным рассказам, но даже и они, когда речь заходила о том, кого бы выбрала округа, если бы польским рыцарям пришлось идти на войну, говорили, конечно, сбышку. И уж только потом вспоминали о косматом Чтане из Рогова и о прочих местных силачах, которым в отношении рыцарской науки далеко было до молодого рыцаря из Богданца. Большое состояние наравне со славой доставляло ему общее уважение. То, что в приданной Заягинкой он взял мочедолы и все наследство абата, это и еще не была его заслуга. Но уже до этого ему принадлежал вспыхов со всеми сокровищами, накопленными юрандом. А кроме того, люди шептались, что одной добычей, завоеванной рыцарями из богданца и состоящей из лошадей, лад, одежд, драгоценностей, хватило бы на три, а то и четыре добрых деревни. Во всем этом видели какое-то особое благословение Божье над ротом градов герба подковы. Ведь еще недавно рот этот был в таком упадке, что кроме богданца у него ничего не было, а теперь возвышался он над всеми окружающими. «Ведь в богданце остался после пожара один горбатый домишка, говорили старики, «а самую землю из-за недостатка рабочих рук пришлось им заложить родственнику». А вот теперь замок строят. И удивление было велико. Но в удивлении этом не было зависти, потому что ему сопутствовало общее инстинктивное предчувствие, что и весь народ неудержимо приближается к какому-то большому благополучию, и что по воле Божьей так именно и должно быть. Напротив, округа хвасталась и гордилась рыцарями из Богданца. Они были... как бы видимым доказательством того, до чего могут довести шляхтича крепкая рука, храброе сердце и рыцарская жажда приключений. И вот при виде матьские избышки многие чувствовали, что им тоже тесно в домашнем благополучии, в родных пределах, что за стеной находятся во владении врагов большие богатства и обширные земли, которые можно завоевать с огромной пользой для себя и для королевства, И тот избыток сил, который ощущали отдельные семейства, тяготил все общество, и уже оно было похоже на кипяток, который неизбежно должен хлынуть через края сосуда. Мудрые краковские паны и миролюбивый король могли до поры до времени сдерживать эту силу и откладывать войну с извечным врагом на другие годы, Но никакая человеческая власть не могла подавить этих сил вполне, как не могла сдержать того напора, каким стремится к расширению своих границ целое государство.